Эпизод 108. Главный государственный госпиталь. 12 марта 1967 года. Дочь. Мы назовем ее Ракелью. Я плакал и никак не мог остановиться, а Хелена гладила меня по щеке и говорила, что пути господни Харри вернулся в гостиную и провел рукой по глазам. Как же это ему сразу в голову не пришло, когда он увидел ту фотографию Хелены в комнате Беатрисы. Мать и дочь. Все-таки он не в себе. Точно не в себе. Ракель мерещилась ему везде. На улицах, в лицах проходящих мимо женщин, по телевизору, когда он быстро переключал каналы за стойкой кафе. Поэтому он и не обратил внимания, когда на фотографии красивая женщина узнал именно Ракель. Может, позвонить Мускину, чтобы тот подтвердил все, что написал Гюдбран Юханссон, он же Синдре Феоке. Но нужно ли? Нет, не сейчас. харрис снова посмотрел на часы. Зачем он это сделал? Он ведь никуда не опаздывает. С Олегом Аракирьем встречается в одиннадцать. элен бы наверняка все объяснила, но теперь ее рядом нет, а у Харри нет времени задумываться над ответом. Именно «нет времени». «Совсем». Быстро пролистав страницу, он видел запись от 1999 года, 7 октября. Листок почти в самом низу стопки. Харри почувствовал, как потеют его ладони. Сейчас с ним творилось то же самое, что и с отцом Ракели, когда тот получил письмо от Хелены. Страх, в конце концов, столкнуться с неизбежным.